И когда они пришли, Магребинец сказал алла «Садись, отдохни, о сын моего брата, вот то место, куда мы направляемся. Если захочет Аллах, племянник, я покажу тебе такие чудеса, каких никто не видел и никто не любовался тем, на что ты полюбуешься. Но после того, как ты отдохнешь, «Встань и поищи нам немного хвороста, кусков дерева, высохших древесных корней и прочего. Я хочу развести огонь и показать тебе эту диковинную вещь». Когда Аладдин услышал это, ему так захотелось посмотреть, что хочет сделать дядя, что он забыл усталость и утомление и принялся искать и собирать мелкий хворост. Он собирал его до тех пор, пока магребинец не сказал хватит. И тогда колдун тотчас же встал, вынул из запазухи кремень и огниво и запалил бывшую при нем серную лучинку. Потом он вынул из запазухи свечу и зажег ее, а Алладин пододвинул к нему собранную им кучку хвороста и магребинец разжег в ней огонь. Он подождал, пока хворост перестал пылать, Сунул руку за пазуху, вынул коробочку, Открыл ее, взял оттуда немного порошку И бросил его в огонь. И из огня пошел дым, А Магребинец начал колдовать, Произносить заклинания и говорить непонятные слова. И вдруг мир потемнел, И загремел гром, И земля затряслась и разверзлась. И Алладин испугался и устрашился, и хотел убежать. И когда Магребинец увидел, что мальчик хочет бежать, он пришел в великую ярость, так как он видел в своем гороскопе, что из его дела без алла дина не будет проку, ведь он хотел добыть сокровище, которое не откроется иначе, как при помощи алла дина И вот, увидав, что тот намерен бежать, он поднял руку и так ударил Алладдина по щеке, что едва не вышиб у него изо рта все зубы. И Алладдин упал без сознания и немного пролежал на земле вниз лицом, а потом очнулся и спросил, «Дядя, что я тебе сделал и чем заслужил от тебя это?» И Магребинец принялся его уговаривать и сказал, — О, дитя мое, я хочу, чтобы ты стал мужчиной. Не прикословь мне, я ведь тебе дядя взамен отца. Если захочет Аллах, ты скоро забудешь все эти тяготы, так как увидишь диковинную вещь.